Глава 5 На стенах галереи были развешаны картины, которые не привлекли внимания Бережной. Она лишь пробежалась по ним рассеянным взглядом. Она рассматривала собравшуюся публику. Судя по всему, это были не случайные люди. В основном солидные господа с дамами, которые пришли не посмотреть представленную экспозицию, а продемонстрировать свои драгоценности. В солнечных лучах, которые заливали пространство, перемигивались преломленным светом бриллианты, сверкали изумруды, рубины, сапфиры. Вера искала взглядом Волохова и, наконец, увидела его рядом с молодой стройной брюнеткой. Павел Андреевич обернулся и махнул бережной, подзывая ее. Вера подошла, и тогда Волохов представил ей девушку. «Верочка, это Алла. Надеюсь, скоро она станет самой известной галеристкой в нашей стране». То, что он представил ей хозяйку, а не наоборот, показалось Бережной странным. Хотя, вероятно, он таким образом дал понять своей знакомой, что Бережная — очень и очень значительное лицо. «Вы хотите что-то приобрести?» — обратилась к ней брюнетка. Бережная посмотрела на стены. «Если что-то понравится, то возможно. Советую это сделать сегодня. Цены указаны на полотнах, и пока они не так велики». «Через неделю устроим аукцион. Художник, конечно, неизвестен широкому кругу, но, уверяю вас, специалисты обратили на него внимание очень давно. Правда, автор представленных работ был не очень контактным человеком. Во-первых, он пил по-черному. Тут, я гляжу, у него все картины какие-то черно-белые. Это от нищеты. Самые дешевые краски. Это сажа газовая, белила, цинковые, охра, ультрамарин». На голубые фиолетовые или какие-то другие, более яркие, у художника просто не было денег. Но зато он неповторим со своей небогатой палитрой. Исключительно тонко передавал полутона и к своему делу относился не как к бизнесу. Он вообще раздавал свои работы, порой отдавал за бутылку. Я обошла все забегаловки, расположенные неподалеку от его мастерской, и просто поразилась, сколько их. Выкупила у владельцев все, что обнаружила. Даже нашла его бывшую жену. Та долго упиралась, а потом назначила такие цены. Она уверена, что её муж гений, хотя кто знает. Вот Павел Андреевич может подтвердить, его американский приятель приобрёл пару работ этого автора, даже не торгуясь. За чёрную цаплю сразу дал 30 тысяч долларов. Да-да, вот она висит, эта картина. А почему владелец хочет от неё избавиться? Он и не хотел, просто владелец погиб в прошлом году, и Павел Андреевич привез обе картины назад. Сейчас они выставлены по 50 тысяч долларов каждая, но если доживут до аукциона, то, надеюсь, цены будут еще выше. «Простите, я вас оставлю». Девушка отошла, Вера посмотрела ей вслед. «Как вам?» — обратился к ней Волохов. «Вполне», — ответила бережная, — «мила, обаятельна». «Я о картинах», — едва не рассмеялся Павел Андреевич и взял ее под руку. Они подошли к экспозиции. Бережная начала рассматривать картину, на которой была изображена очередь в пивной ларек. По грязному снегу бегали огромные крысы, пьяные мужчины дрались, а некоторые добавляли в пивные кружки водку из мутных бутылок. Из темной подворотни выходил облаченный в белый хитон лысый мужчина с нимбом, а на его лысине темнело огромное родимое пятно. Вера наклонилась, чтобы посмотреть название. «Явление горби народу» было напечатано на белом листочке и стояла цена 60 тысяч американских долларов. Бережная обернулась к Волохову. «Вы мне не сказали, что у вас в Штатах еще и друг погиб». «В той смерти нет ничего криминального. Мой друг и партнер спешил на свою ранчо, перед поворотом пошел на обгон, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой лоб в лоб». «Он был один в машине?» Павел Андреевич кивнул. «Один. Странно только, что он сам сидел за рулем. В последние годы Русика возил опытный водитель». «Русик, это Руслан?» Волохов кивнул. «Руслан Кайтов», — произнес он, оглянувшись, словно хотел убедиться, что его никто не слышит. Но рядом никого не было, и Волохов продолжил, глядя на веру. «Мы с ним учились вместе в институте». «Осетины принимали его за своего, что потом помогло ему привлечь для некоторых финансовых операций деньги диаспоры. Но вообще он русский, и уверял, что Кайтов — русская фамилия. Я когда уехал в Штаты, вызвал его к себе, потому что...» Павел Андреевич не договорил, очевидно считая, что сказал уже и так достаточно. «Последний вопрос», — шепнула Вера. «Автомобиль, в котором он разбился, был двухместным?» «Действительно, Родстер», — подтвердил Волохов. «Я понимаю вашу мысль. Русик был без водителя, потому что рассчитывал с кем-то встретиться, с девушкой, например. Но следователи тщательно изучили все входящие и исходящие звонки, даже проверили пару мотелей, которые располагались на пути его следования кранча. Ничего и никого подозрительного не обнаружено». «Он был богат?» весьма Волохов снова посмотрел в сторону, махнул рукой, приветствуя кого-то, и добавил «И он был зятем погибшего недавно Джека Багринберга». «И это не кажется вам?» — начала Бережная, но Павел Андреевич установил ее. «Все, то, что касается американских дел, вне вашей компетенции. Занимайтесь тем, что я вас попросил сделать». Это было произнесено так жестко, что Вера решила не продолжать разговор. Тем более, что к её спутнику подошёл немолодой мужчина и отвёл его в сторону. Стоять на месте было бессмысленно, словно она пришла сюда только за тем, чтобы ходить за своим клиентом. Мимо проходили оживлённые и заинтересованные экспозиции люди, в простенках между огромных окон стояли столики с шампанским и хересом, молодые официанты наполняли бокалы всем желающим, играла музыка, но надо было заниматься делом. Выход на парковку она нашла не сразу. Дверь, разумеется, была заперта на два замка. Вера наклонилась, чтобы рассмотреть их, но тут же к ней подошёл охранник в тёмном костюме и объяснил, что эта дверь всегда закрыта, и за ней нет ничего интересного. Бережная ответила, что хочет попасть на парковку, где оставила свой автомобиль. Молодой человек сделал удивлённые глаза. «Вы что-то путаете», — сказал он. «На парковке оставляют свои автомобили только жильцы этого дома». У каждого свой электронный ключ от ворот, никто другой въехать не может. А от этой двери ключей нет ни у кого, разве что у хозяйки. «Похоже, я и в самом деле что-то напутала», — призналась Бережная. «Со мною это случается. К тому же я не сама за рулем сижу». Она покрутила головой, хотя сразу заметила, что за ней наблюдает Алла. Хозяйка галереи даже помахала ей рукой. Когда Вера подошла, приветливо улыбаясь, та тоже улыбнулась в ответ и спросила участливо «Заблудились?» и, наклонившись, перешла на шёпот «Если ищите туалет, то я покажу». «Просто я непривычна к таким тусовкам», — объяснила Вера. Алла посмотрела на неё внимательно и тоже шёпотом поинтересовалась «Вы новая пассия Волохова? С чего вы решили?» Вы в его вкусе, а судя по брендам, которые на вас, не всякая женщина сможет так себя обеспечивать. А обручальное кольцо, скорее всего, камуфляж. Тем не менее, я замужем и одеваюсь сама. У меня бизнес, а с Павлом Андреевичем мы сотрудничаем. Хозяйка галереи кивнула, но, скорее всего, не поверила. Если честно, у меня уже ноги гудят, я с самого раннего утра не присела. «Если вам интересно, то можно зайти в мой кабинет и четверть часика поболтать. Моих гостей займут специально обученные люди». Кабинет Алла оказался просторным. С такими же высокими потолками, как и в зале для экспозиций на стенах висели картины. «Он вам обо мне рассказывал?» «Сказал только, что вы его близкая знакомая». «Именно так и сказал?» — не поверила хозяйка галереи. «Вообще-то я его любовница» то есть уже бывшая, которой надоело ждать у моря погоды. Когда только познакомились с ним, влюбилась сразу и захлебывалась восторгом. Умён, образован, красив, да ещё и богат. Когда он привёл меня к себе домой... Но ну вы поняли, о чём я. Я никогда не была в его доме. В самом деле, — удивилась Алла, — она рассматривала бережную, продолжая сомневаться. «Хотя», — наконец произнесла она, — Возможно, он решил, что вас так просто не возьмешь, а я, наивная девушка, купилась сразу. Во-первых, квартира у него огромная в три уровня. На первом — гостиная, столовая, кухня, и все эти комнаты огромные. На втором уровне — его кабинет, тренажерный зал, комната для гостей, очевидно, хотя вряд ли гости остаются ночевать, а наверху — его спальня. Она оборудована на крыше. Не спальня, а зимний сад. Потолок стеклянный, и ночью можно смотреть на звёзды. Сама постель находится в шатрее из переплетённых розовых кустов, усыпанных цветами. В основном это бледно-зелёные розы. Когда я спросила, что за сорт, Павел сказал, что это эльф. Но там ещё газоны с альпийскими травами, маленькие сосны-бонсай. Замечательно остановила собеседницу Вера. Но я привыкла ночевать дома, и если смотрю на звёзды, то только из своего окна. Это я к тому, как я попалась на крючок. Четыре года учебы, когда я снимала обшарпанную комнату о экономенной еде, бегала зимой в осенних сапожках, а к весне они расползались. Я смотрела на Павла как на Бога, который снизошел ко мне как награда за все мои страдания. Потом мы как-то выезжали со двора, и на капот бросилась молодая блондинка. Я испугалась, подумала, что Павел ее сбил, Но девушка тут же оказалась у двери, распахнула её и крикнула, чтобы я убиралась, это её место. Тут же из внедорожника с охраной выскочили ребята и оттащили её. Волохов вышел, начал с ней говорить, а та кричала, ругалась и плакала. Я, чтобы не слышать, зажала уши ладонями, почему-то решила, что это его жена, а значит, все мои мечты рухнули вместе со мной обратно в ту грязь, которая, как мне казалось, уже не будет никогда. «Симпатичная девушка?» — поинтересовалась бережная, хотя уже поняла, о ком идёт речь. Хозяйка галереи кивнула. Мужчины наверняка считают её красоткой. Она чем-то напоминает Мишель Пфайфер в ранних её фильмах. Стройная блондинка с длинными ногами, огромные глаза, маленький носик. Павел объяснил, что это его бывшая девушка, с которой он расстался. «Я поверила, а вскоре он бросил и меня. Уехал на несколько месяцев...» Я звонила на его мобильный, но телефон был отключен. Потом он вернулся и сам нашел меня. Предложил отправиться в Париж, спросил только, есть ли у меня загранпаспорт. И следующим утром мы улетели. Просто приехали в аэропорт, я даже не заметила, как прошли таможню. На поле нас ждал частный самолет «Фалкон». Внутри такая красота! Кабинет для работы со столом, кожаными креслами и зона отдыха с кроватью и душевой кабиной подхватила бережная. «Если это, конечно, Falcon 7X». Алла кивнула. «Именно такой». «Потом мы на нем летали в Штаты и Японию, где у него тоже бизнес». «Самолет он арендовал?» «Нет, это собственность Волохова. А вы разве не знали?» «Да я вообще с ним не так близко знакома». «Павел Андреевич поручил мне расследовать одно дело. Я частный детектив». «Ты?» — не поверила Алла. «Ни за что не скажешь». «Ой, я, кажется, на ты перешла». «Ну и хорошо. Так даже удобнее. А что касается моей профессии, то понимаю твои сомнения. В фильмах частный детектив — это обязательно накачанный мужик с кобурой под мышкой. Но у меня другая задача». Бережная достала из сумочки визитку и протянула своей собеседнице. Та внимательно прочитала и удивилась. «Глядя на тебя, никогда бы не подумала». «Многие не думают», — улыбнулась Вера. «И это только...» Я поняла, не дала ей договорить хозяйка галереи. Это, видимо, связано с проникновением в его квартиру. Уже приходили люди и беседовали с охраной, осматривали всё. «Кстати, охранная фирма к кому принадлежит?» «Волохову? Кому же ещё?» «Я даже не знаю, что ему не принадлежит. Этот здоровенный дом построен на его деньги. Охранная фирма, ресторанчик неподалёку тоже его». Но основная его деятельность связана с биржей? У него брокерская контора. А может быть, несколько, потому что и на московской бирже, и на нашей в Петербурге, в Токио, насколько я знаю, и в Лондоне на бирже металлов сидят его люди. В Нью-Йорке он меня даже на биржу приводил. Он выступает как комиссионный брокер или зарегистрированный трейдер. Что, не поняла Алла? Я как-то не вдавалась. Хорошо. Ты была с ним в Штатах, он со своими американскими друзьями, тебя не знакомил? Джекоб Гринберг, Руслан Кайтов, может быть, еще кто-то? Гринберг старенький такой, Кайтов. Только не Кайтов и не Руслан. Его зовут Рассел Кайт, и он из наших эмигрантов. Кажется, Рассел учился когда-то с Павлом. Еще бывали какие-то люди. В Нью-Йорке приходил какой-то Дэн, а еще Борис. Оба они из бывших наших. Были, конечно, и американцы. В Майами тоже кто-то приходил к нему. Но они все о делах говорили, а я все время в бассейне плескалась. У Волохова в Майами вилла с бассейном, на ней мы жили. Два раза туда летали. Он, правда, не отдыхал, как полагается, а работал, да и встречи у него были деловые. У него были какие-нибудь проблемы, связанные с бизнесом? Не знаю, если только одна, некуда деньги девать. Но с друзьями он всегда весел был, так что дела у всех шли хорошо, как мне кажется. Но мы отвлеклись. Тебя ведь интересует, кто мог проникнуть в его квартиру. Тут ты к гадалке ходить не надо. Это Лика туда забралась. Не знаю, что она там искала, но Волохов не стал бы волноваться на пустом месте. Вероятно, она стащила что-то ценное, может быть, секретную информацию из его компьютера. «Лика — это та самая блондинка?» «Ну да». «На самом деле она Анжелика. Ты представляешь? Девушка из города Шахты, которую мама назвала Анжеликой. Как он мог связаться с такой? Просто в голове не укладывается. Если её спросить, где ты родилась, девочка, то она честно ответит «в шахтах», звучит словно в рудниках». Бережная молчала, надеясь, что Алла проговорится. «Она вообще обещала Павла убить», — шепнула хозяйка галереи. «При мне это было. Совсем недавно, кстати». «То есть они не расставались?» Молодая женщина замолчала, понимая, что сболтнула лишнее. «Сейчас-то уж точно расстались, но эта Анжелика как клещ. Если вцепилась, то её разве что и я до химикатами из-под кожи доставать надо. Он ведь ей квартиру купил и машину подарил. Уж сколько денег дал, не знаю, а ей всё мало». Алла замолчала, посмотрела на картины на стенах, потом осторожно потрогала прическу. Если ты считаешь, что галерея принадлежит мне, то глубоко заблуждаешься. Моих здесь всего 40%, а его 60%. Он ведь не благотворитель, Волохов просто выгодно вкладывает деньги. Все подсчитал и сделал инвестиции в мой бизнес. Хотя разве в мой? Он здесь единоличный хозяин. И все представленные картины никому неизвестного пьяницы тоже ему принадлежат. Его люди разыскали эти работы и выкупили у владельцев за гроши, а теперь Павел собирается выручить за них миллиона 2 евро и сразу окупить все вложенное в галерею. Но ведь этот дом, соответственно мой кабинет и выставочный зал тоже построены на его деньги. В свое время местный строительный магнат захотел расширить свой бизнес, приобрести участки земли, закупить технику, для чего обратился в российские банки за кредитами, но они ему отказали. Тогда кто-то указал ему на американский банк, который, как мне кажется, принадлежит Волохову. Банк обратился в инвестиционный фонд, который тоже ему принадлежит, и деньги пошли. «Почему ты решила, что банк и фонд принадлежат Волохову?» Алла усмехнулась. «Я не решила, просто слышала некоторые их разговоры. Президентом банка является Джекоб Гринберг, то есть являлся, потому что его убили» а директором-распорядителем инвестиционного фонда был Рассел Кайт. А его тоже теперь нет. Алла выдвинула ящик стола и достала плоскую золотую коробочку, украшенную бриллиантами и рубинами, раскрыла ее и вынула черный тонкий цилиндрик, похожий на карандаш для глаз с широким золотым ободком на конце. «Покурим?» — предложила она. «Кстати, очень хороший табак». Вергения кивнула бережная. «Сигареты Black and Gold с лучшим в мире угольным фильтром». А портсигар — коллекционный экземпляр рекламной пачки «Лайки like Страйк», выпущенной сразу после Второй мировой. Таких было около 100 штук. Нынешняя стоимость — около ста тысяч долларов. «Почти 150 поправила хозяйка галереи. «Это мне Волохов подарил во время нашего первого совместного визита в Штаты. Сказал, что это мое преданное или страховка на случай, если его не станет. Я тогда ужасно этого боялась. А сейчас?» — вкратчиво поинтересовалась Вера. «Что сейчас?» — переспросила Алла, делая аккуратную короткую затяжку. Затянулась она так неумело, что бережная сразу поняла. Алла не курит, а сигареты предложила лишь для того, чтобы продемонстрировать дорогой портсигар. «А сейчас все изменилось», — продолжила молодая женщина. «Мне надоело ждать, как в том дурацком американском фильме, где уличная проститутка подцепила миллиардера». «Надоело дожидаться момента, когда он сделает мне предложение. «Во-первых, я не уличная дешевка, как Лика. «А во-вторых, Волохов вообще не собирается жениться ни на ком». «Сколько ему?» — поинтересовалась Вера, «хотя прекрасно знала возраст своего клиента». «Сорок три», — усмехнулась Алла. «Сорок четыре скоро стукнет, давно пора уж. «Но у него странный характер, он закрыт ото всех». Только я про него знаю всё или почти всё. Иногда он что-то вспоминает. Однажды ночью мы лежали в его постели и смотрели на звёзды, и он вдруг начал рассказывать про свою семью. Про маму, невероятно красивую. Про отца, который был намного старше её и очень строгий. Отец Паши редко называл его по имени. Обращался к нему просто «Мальчик, принеси книгу из моего кабинета» или «Вовсе никак». Павел говорил, что обидно было до слёз. А потом, когда отца не стало, он рыдал дня три, потому что понял, как они с отцом любили друг друга. Просто его папа был крайне закрытым человеком и очень осторожным. Он ведь сидел. «Кто, — не поняла бережная, — Андрей Андреевич?» «О, — удивилась Алла, — ты слышала, как звали профессора Волохова, но не знала, что он получил восемь лет за антисоветскую агитацию? Отсидел, правда, не весь срок». После двадцатого съезда его выпустили, и он даже восстановился в университете. Он не курил и вообще не пил. Но однажды вернулся домой почти в Драбадан после родительского собрания в школе. Смешно? Честно говоря, не очень, не поняла Бережная. Просто он там в классе встретил еще одного сидельца, с которым на зоне пересекался. После собрания зашли в какой-то ресторанчик и, видимо, вспоминали былое. И тут мужик притащил профессора домой. Помог уложить в постель, а когда Регина Алексеевна, мать Павла, предложила попить чайку, тот отказался, сказав, что его ждут дома и жена, и чай с малиной. Фамилия этого мужчины, случайно, не Кондейкин? Откуда же я знаю? Волохов всегда рассказывал без подробностей. Он и тогда сразу замолчал. Сказал только, что его мама после смерти Андрея Андреевича и года не прожила. В один момент постарела и угасла. А он тогда свой первый бизнес разворачивал, и у него не было времени находиться рядом с ней постоянно. Вероятно, сейчас он от этого страдает, а может и нет. Он очень закрытый человек. В отца своего, вероятно. Хозяйка галереи замолчала, воткнула сигарету в пепельницу, обережная посмотрела на часы и поинтересовалась. «Тебя там не потеряли?» Алла кивнула, поднялась и направилась к двери, но остановилась. «Вера...» Ты, наверное, решила, что я круглая дура, раз начала сразу все выкладывать. Не переживай, у меня с Волоховым все кончено. И даже не потому, что он так решил. Я сама так захотела. У меня теперь другой. Он англичанин, работает экспертом в Сотбис. Старше меня. Даже старше Волохова немного. Он мне сделал предложение, и я, скорее всего, приму его. Любишь его? Кому эта любовь нужна?» «Любовь не приносит счастья, а у женщины она и вовсе отнимает последние мозги, делает её податливой и слабой. Пойдём». Они вернулись на выставку, где по-прежнему играла музыка, и джазмен выдувал что-то из Чарли Паркера. «Не люблю джаз», — шепнула Алла. «Это не совсем джаз, это библ», — также шепотом ответила Вера. Владелица галереи посмотрела на неё. Потом коснулась плеча бережной, словно хотела погладить, но тут же отдернула руку. «Как же я тебя сейчас ненавижу, Верочка!» — приветливо улыбнулась она. «А потому мне кажется...» «Нет, я даже убеждена, что мы очень скоро станем лучшими подругами». «Шучу, конечно, по поводу ненависти, но как будущая лучшая подруга, от души желаю тебе успехов с Павлом Андреевичем». Алла направилась к своим гостям. Бережная смотрела ей вслед, отмечая, что владелица галереи двигается плавно, приветствуя знакомых одинаковым, видимо, отработанным перед зеркалом кивком. Звучала музыка, посетители с бокалами прохаживались вдоль стен с вывешенными на них полотнами, но Волохова нигде не было. Только какая-то очень бедно одетая женщина, которую Вера не заметила прежде, внимательно рассматривала картины.